Еще ровный, крепкий почерк. 6 октября он пишет. Высокоблагородный, многоуважаемый господин кузен. За недостатком времени я постараюсь вкратце многое сказать, сердечно призывая к ожидаемой, к благословенному сбору винограда, свадьбе Божью, милость и помощь. Просимого экземпляра прусской фуги в данный момент прислать не могу, поскольку издание как раз сегодня исчерпано. Было напечатано только 100 экземпляров, из коих большинство роздано добрым друзьям бесплатно. Однако в ближайшее время, до новогодней ярмарки, я думаю заказать еще некоторое число экземпляров. Если господин Кузен расположен и еще будет получить один экземпляр, Прошу при случае уведомить меня об этом, но также и прислать один талер, тогда требуемое будет исполнено. В заключение еще раз шлю лучшие приветы от нас всех. Представим Иоагана Себастьяна, пишущим вечером это письмо. Щипцами надрезал обгорелые фитили свечей и дописал последние строки. Ставит подпись «Иоаган». Себастьян Бах. Тушит одну свечу, с другой в руке идет спальню, по пути взглянул в окно. На дворе дождь, осенняя непогода, Магдалена спит. Из-под чепца спустилась на подушку, седая прядь волос. Как же это он забыл сказать Элиасу о новости в семье? Себастьян осторожно, держась за стулья и косяк двери, возвращается в кабинет, обмакивает в чернильницу перо и пишет на полях. Постскриптум. Мой сын в Берлине имеет уже двух наследников мужского пола. Первый родился в то время, когда мы, к сожалению, имели прусское вторжение. Второму уже едва 14 дней. Еще один наследник по мужской линии. Внучка не упомянута. Старая привычка музыкантского рода. Что касается недавно родившегося внука, то деда порадовало дополнительные сообщения. Крестным стал граф Кейзерлинг. Благожелатель Баха по-прежнему поддерживает дружескую связь с его семьей. Может быть, не без совета Кейзерлинга новорожденного и назвали в честь деда юаганом Себастьяном. В начале ноября Бах снова пишет двоюродному брату в ответ на очередное письмо от него Видно, он в хорошем настроении духа. Впервые идет легко. Высокоблагородный, многоуважаемый господин Кузен, о том, что вы вместе с женой и близкими пребываете в добром здравии, убедило меня ваше вчера только что полученное письмо и присланный мне бочонок прекрасного молодого вина, за что я приношу большую благодарность. Приходится, однако, очень сожалеть, что бочонок получил или в пути, или еще каким образом повреждение, ибо после обычного в нашем городе досмотра оказался почти на одну треть пустым, и по заявлению досмотрщика содержал не более шести кружек, очень жаль что хоть одна капелька такого благородного дара Божия проливается. Сердечно благодарю за полученное от вас благодеяние. Я должен, однако, в настоящее время признать невозможность для меня на деле дать реванш. Однако, что отложено, то не отброшено. Я надеюсь, что мне представится оказия мой долг выплатить». Приходится сожалеть, что дальность расстояний между нашими двумя городами не позволяет нам лично навещать друг друга, ибо я позволил бы себе пригласить вас, уважаемый господин кузен, к бракосочетанию моей дочери Лисхен с новым органистом в Наумбурге господином Альт-Николем каково и должно состояться в январе 1749 года. Но так как упомянутое, уже дальнее расстояние, а также неудобное время года навряд ли позволят господину Кузену лично прибыть к нам, то я позволю себе заочно послать вам христианское пожелание. Остаюсь к вашим услугам, передаю наилучшие пожелания от всех нас.